Глава четвертая. На утро Ганса разбудила Марта. Она стояла над ним и трясла его за плечо. «Вставай, вставай», — сказала она тихо. «Отец умер». Ганс вскочил на ноги и, еще ничего не понимая толком, сразу же заплакал. Только сейчас он почувствовал то страшное и непередаваемое, что он заметил в комнате отца и никак не мог понять, что это была смерть. Она была не только в несвязных словах отца, в его зеленом лице, растерянных и несвязных движениях. Ну и в пепле, рассыпанном по полу, разбитом, закопченном в стекле в углу комнаты, даже в ослепительном свете лампы и ночной бабочки, монотонно бьющейся о ее холодный огонь, он вдруг припомнил мерзкий белый пузырек с притертой пробкой по соседству, с обглоданной куркой хлеба и еще раз понял, то, что он видел вчера и была смерть. Марта взяла его за руку и повела наверх. Дверь кабинета стояла открытой. В нем царил такой же беспорядок, как и вчера. По-прежнему пол засыпала зола, на столе валялись рассыпанные брошюрки, а в углу все на том же месте лежало расколотое, надвое черное обгорелое стекло. Отец лежал на диване, закрытый с головой чем-то белым. Около на коленях стояла мать. Плечи ее были так неподвижные и прямы, что даже не было видно, что она плакала. Впрочем, она, кажется, не плакала. Из-под простыни высовывалась только одна ладонь, непомерно большая и желтая. Лане стояла около окна и водила пальцем по стеклу. Ганс вырвался от марта и бросился к матери. Мать подняла голову и посмотрела на него. Глаза у нее были жаркие и сухие. «Что он вчера говорил тебе?» спросила она. Но Ганс уже не смог ей ответить. Все то, что он с необычайной остротой только что почувствовал, рассказать было невозможно, а страшный, несвязанный бред отца передавать просто не стоило. «Мама!» Сказал он тихо и вдруг закричал от тошного, противного ужаса. На столе, на том же месте, лежала обглоданная курка хлеба, и рядом с ней мерзкий пузырек с притертой пробкой. «Господи!» — услышал он страдающий голос Ланея. «И кто знал, кто знал только...» «Ой, если бы я вчера поднялся наверх!» «Что я, кстати, сказать вам и советовал!» — раздался сзади голос Гарднера. «Госпожа Мизанье идти было незачем, конечно. Она женщина...» Но вас, профессор, хотел видеть это я вам передал сейчас же, однако вы почему-то предпочли играть со мной в шахматы. Голос Гарднера был скорбный, тихий и вполне подходящий к обстановке. Обстановка была такая, он оставался здесь за хозяина и отвечал за все, что произойдет, и скорбь госпожи Мазанье он тоже разделял вполне, он подошел и положил ей руку на плечо. Ну что ж, что ж, госпожа Мазанье, сказал он, видно? такая судьба. Видите, как все это скоро повернулось. Но теперь надо помнить, что вы не одна, что у вас на руках сын, его будущее дело ваших рук. Если вам дорог ваш муж, то сумейте вырастить его интеллект, ум, характер в вашем ребенке. Отец заблуждался, но ушел до конца по своему пути. Позже сын его будет так же твердо идет до конца по тому пути, по которому он не докончил, потому что не подумал, по какому же... «Мама», — повторил Ганс тихо. Госпожа Мизанье вдруг подняла голову и взглянула на него. «О чем он вчера с тобой говорил?» Повторила она так же тихо, не замечая Гарднера. Гарднер взял Ганса за плечо, «Нет, это решительно, не дело», — сказал он. «На все это есть другое время, и чем меньше Ганс будет сейчас здесь, тем будет лучше для него. Не приходит это вам в голову, а? Разрешите же мне...» Он оторвал Ганса от пола и поднял его на руки. «Идем, Ганс, идем, дорогой. И Не надо плакать, не надо. Подумай. Ты теперь единственный мужчина в доме». Он отнес Ганса в столовую и посадил его в кресло. «А где же Марта?» — спросила она, «Ведь я ее вот, противная баба. Марта! Марта!» «Да куда же она исчезла?» Вошла Марта. Лицо у нее было красное, словно целый день она простояла у печи. «Я кричу, кричу», — сказал Гартнер, недовольно «В такое время у меня было дело, сударь», — сказала Марта, сурово глядя на него. «Да? Ваше дело. Смотрите за ним», — приказал Гартнер. Пусть он не бегает наверх. «Вы на кухне сейчас что-нибудь делаете, а?» «Я вас спрашиваю». «У меня выкипает суп, судоч, ответила Марта. И слезы побежали у нее по щекам. «Он ну, это о супе, ударил себя». «По бедру Гарднеру. Бросьте его, слышите, а сейчас же бросьте. Вот действительно нашли время для супа. Безумный дом. Черт знает, что в нем творится». «В этом доме, сударь», — твердо ответила Марта, — «только что умер его хозяин. Он был хороший человек и с большим характером. Но он не выдержал, когда чужие люди начали хозяйничать у него». Он позвал меня в ту ночь и сказал Марта, берегите мой дом от крыс. Он называл их крысами, сударь. Гарднер уже смотрел на Марту прямо и неподвижно. «Так что он вам сказал?» — спросил он. «Только то, что я вам говорю, сударь», — ответила Марта. «Только, к сожалению, это и больше ничего». Ну, значит, вы разговаривали с ним?» Настойчиво спросил Гарднер. «Я принесла ему обед, судать. И тогда он мне сказал, Марта, в наш дом заползли крысы. Ты ведь знаешь, кого я так называю?» Чепуха рассердился Гарднер. Ну, «Крысы, крысы. Выпил пол-литра чистого спирта, и вот появились крысы. Как он не увидел еще голубых слонов». «Вот вам, мальчик, берите его и смотрите за тем, чтобы он не бегал наверх». Он пошел было из комнаты, но вдруг воротился. «Слушайте, Марта, — сказал он выразительно, — для вас и для памяти профессора, и для всего его семейства будет лучше, если вы об этом последнем разговоре помолчите. Понимаете меня? Помолчите. Ну, потому что сейчас же возникнет вопрос, кто же такие эти крысы, от кого хозяин просил вас беречь его дом» почему именно вас, а не господина Курцера, брата его жены? Можете вы мне ответить на это?» «Нет ведь?» «Нет, сударь», — твердо ответила Марта, глядя на Гартнера. «Ну вот, я полагаю, тоже, что нет, поэтому лучше не возбуждайте такие вопросы. Понятно? Берите Ганса и не пускайте его наверх». Он ушел. Марта переждала, пока затихли шаги, осторожно отворила дверь в коридор. «Идите сюда, Ганка», — позвала она. Кроме Ганса здесь никого нет. Ганка ворвался в комнату. Он именно ворвался, так что даже шип с дороги стул. Ганс посмотрел на него. Не было видно даже, что он с дороги. Одет он был аккуратно и тщательно, как всегда. Костюм у него был чистый и новый. Сорочка даже казалась синеватой ломкой. Так она была накрахмалена. Он даже был не особенно бледен и худ. Словом, с первого взгляда не так-то было легко найти следы, которые оставила тюрьма. Но когда он взял Ганса за руку, тот почувствовал глубокую внутреннюю дрожь, которая струилась через пальцы Ганки. А присмотревшись ближе, он заметил и то, как резкие обрывистые его движения, как все они носят печать какой-то незаконности, той самой, что он на минуту вчера заметил у отца, во время его последнего разговора. Это заметила и Марта. Вы весь дрожите, господин Ганка, сказала она. Постойте-ка, я принесу вам что-нибудь из комнат. Нет, нет, ничего, ничего. Быстро ответил Ганка. Это, это совсем... Нет, этого не обращайте, пожалуйста, на это внимание. Ганс, дорогой мой, голос его дрогнул. Если бы я пришел раньше на сутки, ничего бы не случилось. Но я задержался в городе. «Ничего, значит, не попишешь, сударь», — твердо ответила Марта. «Значит, на то была воля Всевышнего». «Да и то сказать, как бы господин профессор жил в доме, если в нем хозяйничали эти крысы?» «Да-да, крысы, крысы», — вспомнил Ганка. «Ну так что он вам сказал еще?» «Да ничего, сударь, ничего, кроме того, что я вам передала. И про меня, значит, тоже?» Не смело посмотрел на нее Ганка. «Нет, ничего, — твердо ответила Марта. Мне ничего, разве вот Курта только? тут был у него, так вот, может быть, он ему чего-нибудь сказал. А кто это такой Курт?» Быстро спросил Ганка. «Да наш садовник, — ответила Марта. Разве вы его...» «А, ну да, конечно, конечно. Это было уже без вас, — «Это наш новый садовник, господин Ганка. Он ну, когда-то еще ну, служил у, у старика Курцера. Да-да, у старика Курцера». «Ну-ну-ну», — ну, нетерпеливо сказал Ганка. Ну, «Так вот Курт заходил к нему днем, и они о чем-то говорили с садовником». Пожал плечами Ганка, смотря на Марта, очень странно. «Да, судоч, не то вспомнила, не то решила с Марта». — Они про вас, наверное, говорили. — Про меня? — вскрикнул Ганка и схватил Марту за руку. — Он вам сказал, что про меня? — Нет, но когда Курт сошел вниз, он меня спросил, а кто такой Ганка? — где, где он? — решительно спросил Ганка и направился к двери. — Говорите, где садовник? — Да, наверное, здесь где-нибудь. Посидите минутку, я его вам... Нет, — Нет-нет, я, я сам, сам найду его, — крикнул Ганка и выскочил из комнаты. Курт сидел на корточках перед клеткой и кормил птиц. В клетке у него сидел один скворец с поклеванной головой. Он не остерегся и пустил его вместе с певчим дроздом, но такой бедовый, что уже начинал свистеть. Когда Курт ставил в клетку фарфоровую чашечку с соловьиным кормом, этот проворный молодец... Слетал жордочки несколькими быстрыми угарами клюва, разгонял мерезгут тихих соловьев, бедовых мухоловок, задумчивых воракушек и один съедал все. Жаден он был страшно, ел много. И во время еды так свиря пощелкал клювом, так быстримо нарылся в кормушке, что добрую половину корма разбрасывал по песку. Когда к нему боком подходила какая-нибудь птичка, Он распускал крыло, загораживая кормушку, и, наметившись, щелкал ее по голове. И, наверное, больно, даже очень больно, потому что птица с криком отлетала прочь. Приходилось мелкую птицу кормить еще раз, когда нажрется этот жадный дьявол. Но Курт смотрел на него с одобрением, из этой птицы, несомненно, мог выйти толк. Вот за этим занятием и застал его ганга. Пошел и увидел клетку, горящую спиртовку, на которой только-только варился соловьиный корм. Курта на корточках. Ничего не понял и ошалело сказал и «Извините». Курт поднял голову и посмотрел на него. «Извиняю», — сказал он недовольно. «Ему очень не нравился этот черный, щупленький наверное, очень юркий человечек в оттюженном костюме, хрустящей от свежести, голубоватой рубашке и щегольском галстуке». «Курт никогда не любил таких». Поэтому он очень вежливо спросил его, «Я чем-нибудь могу быть вам полезен?» «Мне бы надо было видеть садовника Курта», сказал юркий человечек, невольно вглядываясь в клетку, где уже шла настоящая драка такая, что даже перелетели. «Сейчас Курт встал с колен, поднял клетку, закрыл ее простыней, потом дунул на спиртовку и отряхнул руки». «Вот я к вашим услугам», — сказал он очень любезным тоном и даже слегка поклонился, чем могу служить. Ганка быстро посмотрел на него. Выпуклый, но низкий лоб, черные жесткие цыганские волосы, беспокойно бегающие глаза, неприятная развязность, нагловатая вежливость. Нет-нет, от этого человека не приходилось ждать ничего хорошего. «О чем с ним вообще мог говорить профессор?» «Я ученик профессора». «Нетерпеливо отрекомендовался он, да?» ожидающий спросил Курт. «Ну и я узнал, что вчера он разговаривал с вами». «Разговаривал, не то подтвердил, не то спросил Курт, изучая его галстук». «Ну, а почему это вас так интересует?» «Моя фамилия Ганка, доктор Ганка». «Да?» — повторил Курт и неприятно улыбнулся. «Ну и что же? Что такое он велел вам передать мне?» Вы очень беспокоитесь, доктор, сказал Курт, не сводя с него глаз. Откуда вы, например, взяли, что он велел что-то передать вам? Верно, профессор звал меня, но совершенно по другим делам. Он мне отдал кое-какие хозяйственные распоряжения. А вас не было сказано ни слова. Мы говорили только о саде. Ганка опустился на стул, тупо переспросила сади, да, осаде. Курт позволил себе улыбнуться и даже слегка пожал плечами. Мы говорили ну, о восстановлении оранжереи. Господин, курт, вдруг возмолился Ганка. Какая тут к черту оранжерея? Зачем вы мне лжете? «Станет, профессор, за несколько часов до смерти звать вас к себе, чтобы толковать с вами об оранжерее. Кого вы дурачьте? «Курт! Курт, прошу вас!» Он схватил его за руку. «Скажите мне правду, скажите правду, если бы вы знали, как это мне важно!» «Да и вам честное слово», — пробормотал Курт, отодвигаясь, что я ровно ничего не знаю, но Ганка... Уже не слушал его, он снова рухнул на стул и, зажимая руками виски, заговорил, «Господи, как все это дико, как это дико! Профессор умирает один, как медведь в своей берлоге, когда весь дом полон людьми, и перед смертью вызывает вас, совершенно незнакомого человека, когда нет, нет, я сойду с ума». Он закрыл руками лицо, и по щекам его потекли слезы. Курт... Молча внимательно рассматривал его лицо и почти безволосую голову. «Так что же тогда?» — спросил он с той же издевательской вежливостью. «Вот вы говорите, вызывает вас вы совершенно незнакомого человека. Ну, хорошо, незнакомого. Ну а где же знакомые тогда были? Вот возьмем, например, вас. Вы, очевидно, считаете себя очень близким человеком к профессору. Так где же вы были все эти дни?» «Не мое, конечно, дело, но разрешите заметить, ваше присутствие было бы крайне желательно. Я был в тюрьме», — ответил Ганка и вдруг быстро вскинул голову Курт. «Вы же все знаете, зачем вы притворяетесь? Он же назвал мою фамилию». Курт смотрел на него с смешечкой. «Вот теперь и подумайте, господин Ганка, что за чушь вы говорите, я незнакомый человек. Вы сами же так выразились, садовник, вообще черт знает, что такое, ведь так, ну-ну-ну, ну так». И он меня вызывает за тем, чтобы о чем-то поговорить со мной наедине, да еще о чем-то таком, что касается вас. Ну, скажите, похоже это на правду? Вот вы на его месте поступили бы так? Да, сказал Ганка и опустил голову. Ну что же мне теперь делать, а что делать? «А за что вы были в тюрьме?» — спросил Курт, подходя к клетке и дотрагиваясь до покрывала. «Вы давно здесь?» — Ганка опять смотрел на его улыбающееся лицо, на вздернутый нос, лоб очень выпуклый, такого, как он считал, не по Лафатеру, ли, никогда не бывает у умных людей, на маленькие острые зубы, быстро переводил взгляд, на тщательно расчесанные, сверкающие от какого-то масла волосы, И ему становилось все яснее и яснее, что ровно ничего существенного этот человек знать не может. Но зачем же все-таки вызывал его профессор? Курт смотрел теперь на Ганку серьезно, неподвижно, прямо как будто что-то соображая. «Сколько я тут?» «Да вот около двух недель, суточ. Он еще немного подумал. «Да-да, около двух недель». Он вдруг вздохнул, нехорошие тут дела творятся». Очень нехорошее. Ганка посмотрел на него, спросил, да, нехорошее? И вдруг почувствовал испаренный приступ тошноты. Он взглянул в лицо курта, только и увидел перед собой это курносое глуповатое лицо с выпуклым лбом и жирными волосами. И все остальное бежало мимо него сплошным красочным потоком. Упаду, понял он. Хотел опять сесть, и сейчас же подумал, только бы не на клетку. Потом у него заскрипело на зубах от противной кислоты, пол стал как-то боком, ноги вдруг подсеклись, и он тяжело сел на пол. Он пришел к себе от того, что ему прикладывали колбу тряпки с холодной водой, он кашлял слепо, провел рукой по голове, сбросил тряпку. Она, как дохлая лягушка, сочно шмякнулась на пол. Его привело это в себя окончательно. Он сел и бодро сказал Курту. «У меня немного кружится голова. Нет ли у вас воды?» Но Курта около него не было. Он поискал его глазами и не нашел. За пестрой ширмой изменила посуда, вас какая-то жидкость. «Что он там делает?» — подумал Ганка и хотел было встать на ноги. Но все предметы опять заструились перед ним, как вода, к горлу подкатывал круглый скользящий шар, он сплюнул и повалился головой на подушку. Курт вышел из-за ширмы, осторожно неся в руках большую кружку с дымящейся жидкостью и поставил ее на стул. «Голову поднять можете?» — спросил он коротко. «Ничего, ничего», — забормотал Гамка, «Ничего, я, я сейчас...» Курт обхватил его руками за плечи, приподнял немного и поднес кружку к его губам. Ганка хлебнула, обжег язык и замотал головой. Печье пахло мятой и какой-то распаренной травой, а через все это пробивался противный запах спирта. Когда он сделал первый глоток, то ему показалось, что он проглотил кусок динамита, и вот-вот ему оторвет голову. Но Курт держал кружку около его губ, И он невольно еще сделал глоток, а потом еще один. Приятная теплота поползла по его телу и сразу перестала тошнить. «Ну вот», — сказал Курт откуда-то издалека, — «теперь хоть опять вы на себя стали похожи. Лежите только смирно и не двигайтесь, а то вас опять начнет тошнить. Долго вы там просидели в тюрьме -то? «Я в тюрьме?» — спросил Ганка, «да нет». Недолго, что-то очень недолго, около двух недель. А вот видите, в это время, да что же это, я около вас лежу, мне же надо, ну, вставать, вставайте, сказал Курт добродушно, посмотрели, как это у вас получится. Ну-ну, лежал, уже опять закрыв глаза, тяжело дыша открытым ртом, ну так что же вы не встаёте? «Вот тут никуда вы и не встанете, никуда не пойдете, да и незачем вам по правде сказать ходить, раз вы его не понимаете, что в доме не до вас. А вот что мы лучше сделаем-ка? Я сейчас лучше призову к вам, Ланне». «Да-да», — забеспокоился Ганка, «обязательно, Ланне. Мне самому нужно было бы сходить за ним». «Ведь это так неудобно, что вы пойдете от моего имени». «Да лежите, лежите», — твердо сказал Курт. «Сейчас он будет у вас». Лане сидел около ганки и плакал. Платок его был уже мокрый, и он комочком положил его на колени. Несколько раз он начинал было говорить, но, сказав два слова, махал рукой и шептал. «Нет, не могу, не могу, никак не могу» и снова плакал. Наконец Ганке это надоело, и он сильно и грубо дернул его за рукав. «Ладно», — сказал он, — «будет». Ланев всхлипывал. «Ну, слушайте, я же вам сказал, — «будет». Расскажите мне, как это произошло?» Ланев поднял на него красные воспаленные глаза. «Это несчастное письмо, которое заставили нас подписать. Но это я все знаю», — сказал Ганка. «Вы прочли его профессору? Там была и ваша подпись. — сказал Лане, бессознательно защищаясь от Ганки. Когда я показал его профессору, ему стало совсем плохо. Он, Лане, оглянулся и, увидев, что Курта в комнате нет, воровато спросил, «Воспили?» «Да, то есть нет, то есть да. Ну да, да, черт!» — разозлился Ганка. Врач ему не хотелось, а правду рассказывать он не мог. Да и не понял бы я этот чувствительный, трусливый, малодушный добряк. «Ну ладно, обо всем этом после». Ну а потом, что было потом? Ну вот, вы ему показали мою подпись, что было дальше? Ну, ничего потом не было. Растерянно ответил Лане и остановился, словно сам удивляясь своим словам. Совершенно ничего. Профессор заперся в своем кабинете, никого не впускал, даже госпожу Мазенье, а потом и умер. То есть как умер? То есть как это умер? Зарычал на него Ганка. «Вы подумайте, только что вы говорите». Он вскочил с кровати, и это оказалось неожиданно легко просто. Голова у него больше не кружилась. Он чувствовал себя очень здоровым, помолодевшим на добрые десяток лет. Все прежние силы вернулись к нему внезапно. Толстяк этот был совсем не виноват, но, честное слово, он мог бы разорвать его на куски. от чего это умер? Как это так? Совершенно здоровый человек? Он не был здоровым. Устал, сказал Ланне. «Только не кричите на меня, пожалуйста, Ганка!» У меня и так в голове все перемешалось. «Ох, зачем я написал ему это письмо? Какое еще письмо?» Сверя поспросил Ганка. Лане помолчал, потом сказал о крысах. Маленькая сумчатая крыса хочет жить и приспосабливаться, а вот атлантозавры вымирают. «Зачем? Зачем я ему написал это?» «Черт знает, что такое!» — сказал Ашелева Ганка. «Сумчатые крысы? Атлантазавры?» «Отчего умер, профессор?» — закричал он вдруг. «Умер? Умер чего Вот о чем я вас спрашиваю. Ну, от пролечия сердца!» Мертво ответил Лане. Глядя куда-то в угол. Кто это сказал? А? Ошалело спросил Ганг. Гартнер вызывает доктора. Уклончиво ответил Ланэ. И нижняя челюстью опять дрогнула Гартнер. Гневно спросил ганка я сегодня его... Он не окончил, сел на кровать и стал щипать одеяло. Его уже трясло, он знал, поговорил он еще пять минут с Ланэ. И тогда он черт знает, что может ему сказать, а именно этого и не следовало делать. И в конце концов подумал он, как бы не умер, но... Умер, умер, теперь это уже не важно... И надо говорить о чем-нибудь другом. «Как ваше здоровье, Ганка?» Уныло спросил Лане. Его чувства были очень сложными. Он, конечно, тоже не верил, что смерть произошла от паралича сердца, на ярость Ганки показалась ему необоснованной и необъяснимой, а тон, которым тот разговаривал с ним, уже совершенно неподходящим к обстоятельствам дела самом деле? Как он смеет кричать? Разве он сам не подписал эту проклятую декларацию? О, как еще подписал, чуть не первым? Чему же он теперь выходит из себя нервничает, требует ответа и отчета, интересуется подробностями, но, ну, словом, ведет себя так, как будто он совсем не причастен ни к чему? Но вместе с тем вопросы о Ганки, в его гневе, В его негодующих криках, понукании была какая-то необъяснимая сила, право спрашивать. И это удерживало Ланне от того, чтобы задать ему прямо эти же самые вопросы. Фраза о крысах положительно не вылезала у него из головы. Его даже передергивало от жгучего стыда, когда он вспоминал о ней. Сумчатая крыса, вдруг забывшись, свой полилон. Сейчас же, опомнившись, замахал руками, мелко закачал головой и забормотал ничего подобного, ничего подобного. Ганка удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Ламян сидел потный, красный от стыда, ежился. Идем на улицу, сказал вдруг Ганка. Здесь не совсем удобно. Я все-таки хочу знать поподробнее, как все случилось. И как вы могли допустить Лане, И где были ваши глаза? Закричал он снова, охваченный новым порывом горя, боже мой, боже мой, вы виноваты не меньше меня. Вот как, удивился про себя Лане. Оказывается, я на тебя имею право кричать. Смиренно ответил, ах, разве я знаю что-нибудь? Какие там подробности, какие подробности? Он скорбно махнул рукой. «Ну, что меня удивляет. Как вы сумели?» «Как я сумел пройти сюда?» — догадался Ганка. Он нахмурился. «Да, да, на этот вопрос следовало ответить, ведь Лане имел право и другой, подобный же, зачем он пришел сюда». И на это ему тоже пришлось бы ответить. «Да очень просто. У меня письмо к Курцеру от Гарднера. Я должен был явиться к нему, но...» «Раньше хотел выяснить обстановку, поговорить с вами». «Идите, идите», — сказал быстро Ланне с каким-то своеверным даже ужасом. «Курцева еще не приехала, а Гарднер тут. С этим же человеком шутить не следует». «Вы думаете, что у меня тоже слабое сердце?» — усмехнулся Ганка. «Если бы у вас было слабое сердце, — хмуро сказал Ланне, и в первый раз посмотрел Ганки прямо в глаза, вы не вышли бы от полковника Гарднера». Видимо, все оказалось в надлежащем порядке. Да? Зло тенился Ганка. Я полагаю, что да. Хмуро сказал Ларне. А в смерти профессора? Ну, крикнул Ганка. Курцер ни при чем. Докончил Лане. Профессор оказался слишком последовательным учеником Сенеки. Ганка посмотрел на Лане. Толстяк грустно и даже виновато усмехался, но глаз с Ганки не спускал. Его лицо изображало страдание, но было спокойно и даже светло. «Идите к Гартнеру. Идите», — повторил он настойчиво и дотронулся до его плеча. «Тот знает больше, чем я. Сегодня приедет доктор, и тогда все разъяснится».